Глава двадцать четвертая. Змеиная комната. Аэромобиль приземлился в некотором отдалении от поместья в зарослях сирени, чтобы не привлекать лишнего внимания. Отсюда Афанасий и его друзья смогли внимательно рассмотреть имение. Трехэтажный особняк Кайратова, как и дома всех любителей древностей, был построен в старинном стиле. В входной двери вели мраморные ступени – Крышу террасы поддерживали белые колонны. На фоне соседних особняков жилище бизнесмена-преступника выделялось широкими витражными окнами, высокой черепичной крышей, несколькими каминными трубами, построенными, скорее всего, исключительно ради красоты. Вокруг дома виднелись цветочные клумбы, фигурно подстриженные кустарники, вековые сосны и дубы. а всю территорию огораживала высокая кованая ограда, поверху которой был пущен электрический ток. В темноте отлично просматривались искры, бегающие по натянутой проволоке. Возле ворот дежурил роботохранник, вооруженный электрошоковым ружьем. На небольшой стоянке перед въездом стояло несколько аэромобилей и уже знакомый Афанасию и его спутникам черный фургон-трансформер. «И как мы проникнем на территорию?» — спросил Кеша. — Вы только гляньте на этого громилу. — Вы в влажной одежде, к ограде лучше не соваться, — сказала Айгуль. — Меня как-то однажды уже тряхнуло током. Больше не хочу. — Есть у меня одна идея, — сказала Ирина. — Должно сработать. За мной. Она вышла из машины. — А ты сиди здесь, — сказал Кеша Семи. — Ты мне обещал. — Есть, командир, — кивнул парень. Когда все выбрались из салона, он повернулся к Тошке и показал ему скрещенные пальцы. «Если сделаешь вот так, когда кому-то что-то обещаешь, можно это обещание не выполнять». Тошка, понимающе кивнул. Афанасий, Кеша, Ирина и Айгуль пробрались сквозь заросли сирени и притаились в кустах неподалеку от стоянки. «И что ты придумала?» – спросил Афанасий. «А вот что». Ирина вышла из кустов и пнула ногой ближнюю машину. Над стоянкой тут же запеликала сигнализация. Робот-охранник встрепенулся и с озадаченным видом повернулся к стоянке. В его обязанности входило следить за порядком и покоем хозяев. А эта сирена явно не доставит им удовольствия. Пришлось ему открыть калитку и затопать в сторону припаркованных машин. «Быстрей!» – прошептала Ирина. Она выскочила из кустов за спиной у робота и опрометью кинулась к распахнутой калитке. Остальные на цыпочках побежали за ней. Пока робот включал сигнализацию, Ирина успела добежать до самых дверей особняка. Ее спутники от нее не отставали. Взбежав на крыльцо, они быстро присели, спрятавшись за перилами. Плющ включила свой наручный компьютер и вывела на экран план дома. «Теперь нам лучше разделиться», — сказала она. «Мне нужно отправиться в комнату, где установлен главный компьютер, чтобы отключить его. Все роботы этого поместья получают сигналы от его искусственного интеллекта. Так мы сможем разом вырубить их всех». «Я пойду с тобой», — сказал Кеша. «Так, на всякий случай». «А мы с Айгуль попытаемся найти, где они держат маму Анастасию», — сказала Афанасий. «Будем надеяться, что Кайратов еще не вернулся из мэрии», — сказала Ирина. «Но все равно соблюдайте осторожность». «Вы тоже», — произнесла Айгуль. Внимательно изучив карту, они вошли в особняк Тимура Кайратова. Не так давно их сильно впечатлило жилище Карла Манкуртова с его роскошным убранством и множеством картин и статуэток. Но по сравнению с этим особняком, тот дом казался жалкой подсобкой при богатейшем музее. Полы устилали толстые ковры. Все лестницы покрывали красные ковровые дорожки. Картины в тяжелых золотых рамах висели на стенах. Некоторые из них простирались от пола до потолка. Мраморные и бронзовые статуи и бюсты возвышались вдоль стен. В прозрачных сервантах сверкала хрустальная посуда. Полки книжных шкафов были забиты толстыми книгами в кожаных переплетах. В центре гостиной журчал фонтан, искусно подсвеченный лазерными лучами. И все это великолепие никто не охранял. По крайней мере, в гостиной они не увидели охранников. Глаза Айгуль тут же заблестели от жадности – Но Афанасий ее одернул. «Ты знаешь, зачем мы здесь», — сказал он. «К тому же кто-то недавно утверждал, что украл достаточно». «Ты прав, как всегда, о великолепнейший», — вздохнула Айгуль. «На миг я потеряла голову. Но сейчас уже в норме. а Обвору этот особняк как-нибудь в другой раз». Судя по схеме, главный компьютер, управляющий всеми роботами-прислужниками, занимал небольшое помещение в подвале дома. Ирина и Кеша отыскали лестницу, ведущую вниз, и, стараясь двигаться бесшумно и вплотную к стенам, отправились на его поиски. Афанасий и Айгуль начали подниматься на второй этаж. Там находились жилые комнаты, и Анастасию могли держать в одной из них. На третьем этаже, согласно схеме, находились столовая и просторный зал. Там, скорее всего, никто не жил, а значит, там точно никто не стал бы держать пленницу. Все четверо передвигались по дому тихо, словно тени, пытаясь не попасться на глаза роботам-охранникам или того хуже, циркачам из банды «Золотой треугольник». Но пока им везло. Обитатели особняка словно вымерли. Наконец, Афанасий и Айгуль на цыпочках вошли в коридор второго этажа. И замерли. Оказалось, что кое-кто из охранников все же на месте. Последнюю дверь коридора охраняли сразу два робота – как две капли воды, похожих на того, что дежурил у ворот. Афанасий резко подался назад и потянул Айгуль за собой. «В коридоре столько дверей, а охраняют только одну», — восторженно произнес он. «Кажется, мы нашли мою маму». «Так чего мы ждем? Думаешь, великая воительница Айгуль не справится с парочкой роботов?» «Лучше подождем, пока Ирина не доберется до сервера. Вдруг эти роботы передадут своим собратьям сигнал тревоги». Не успеем оглянуться, как сюда сбежится охрана со всего поместья. С этим Айгуль не могла не согласиться. Они с Афанасием затаились за большой каткой с пальмой и принялись ждать. А Ирина и Кеша в это время пробрались в подвал. Длинный темный коридор, тускло освещенный всего одной лампочкой на низком потолке, упирался в небольшую железную дверь с решетчатым окном посередине. Ирина аккуратно толкнула ее, и они оказались как раз там, где нужно. У стены комнаты был установлен большой пульт управления с множеством видеоэкранов, и на этих мониторах отлично просматривались все комнаты особняка, терраса и ворота. Ирина и Кеша потрясенно переглянулись. «И как мы об этом не подумали?» – выдохнул Кеша. «Камеры слежения! Нам повезло, что в этой комнате никого не было, иначе охрана давно бы уже подняла тревогу». «Ты прав», – согласилась Ирина. «Что-то мы упустили это из вида». Она придвинула к столу кресло и села за компьютер. Ее пальцы ловко забегали по клавиатуре. «Сейчас я подам сигнал всем роботам отключиться, а потом сделаю так, чтобы никто другой не смог отменить мою команду», пояснила она. «Действуй», кивнул Кеша. «Я все равно в этом ничего не понимаю». «Готово», скоро объявила плющ. Она нажала последнюю кнопку. Кеша как раз смотрел на видеоэкран камеры, направленные на ворота. Он увидел, как робот-охранник резко вздрогнул, а потом, разбросав конечности, повалился на садовую дорожку. В коридорах особняка, в его гараже, кухне, комнатах все роботы попадали на пол и остались лежать, не шевелясь. «Ура!» – Кеша и Ирина радостно обнялись. Сегодня удача им просто улыбалась. «А теперь отыщем остальных», – сказал Кеша. Он потянул на себя ручку железной двери. Они с Ириной вышли в коридор и тут прямо в лицо им обоим уставились пара бластеров. Везению пришел конец. Ведь не все обитатели особняка были роботами. Когда электронные охранники безжизненными железяками свалились на пол в коридоре, Афанасий и Айгуль переглянулись. «Удалось?» – нахмурилась девушка. «Поверить не могу». «У них все получилось!» – воскликнул Афанасий. Он выскочил из окатки с пальмой и побежал к двери. Айгуль понеслась за ним. Они на ходу перепрыгнули через неподвижных роботов, Никитин толкнул дверь комнаты, но она оказалась заперта. «Посторонись просто, Афоня!» – скомандовала Айгуль. И с разбега вынесла дверь ногой. Когда она с треском слетела с петель и рухнула на ковер, они вбежали в комнату и застыли на пороге. Афанасий и Айгуль оказались в настоящем рабочем кабинете. Вдоль стен стояли многочисленные книжные шкафы, лабораторные столы с компьютером, микроскопом и еще какими-то диковинными приборами. А еще там была мама Афанасия. Потрясенная Анастасия Никитина смотрела на них, не веря своим глазам. Она сидела за письменным столом, обложенная книгами и блокнотами, с лупой и карандашом в руках. Когда она узнала Афанасия, тут же все отшвырнула в сторону и вскочила на ноги. «Мама!» афанасий бросился ей на шею. — Афоня? — она радостно обняла его и прижала к себе. — Что ты здесь делаешь? Как ты меня нашел? — Мне друзья помогли. И Кеша тоже здесь. — Но как? Как вы попали в этот дом? Это ведь опасно. Вас никто не видел? — Мы никого тут не встретили, — ответила Айгуль. — Но ведь все бандиты здесь. — Бандиты? — раздался вдруг голос из коридора. — Вот так новости. А мы-то считали себя... скромными цирковыми артистами. Анастасия, Афанасий и Айгуль резко обернулись. В дверном проеме стояли фокусник и шалпан. Они целились в них из бластеров. Афанасий сразу обернулся к окну, но оно было заделано толстой стальной решеткой. Выбраться из него не представлялось возможным. «Неужели вы подумали, что мы и впрямь не заметили, как вы вторглись сюда?» усмехнулся фокусник. «Хех, да камеры слежения засекли вас сразу, как только вы остановились у ограды поместья. Просто мы решили устроить вам ловушку», — добавила Шалпан, с ненавистью глядя на Айгуль. «И вы в нее попались, бедные доверчивые детки». «Еще двое ваших пойманы в подвале. стилет и бильярдный шар задержали их у выхода из комнаты управления. Роботов отключить они успели, а вот...» «Удрать нет». Фокусник и Шалпан довольно расхохотались. «А теперь выходите отсюда!» Фокусник взмахнул бластером. «Все, кроме вас!» Он взглянул на Анастасию. «Если вы причините вред моему сыну, я не стану больше вам помогать!» Воскликнула мама Афанасия. «Мы просто подержим его в заперти, пока все не закончится. Теперь, когда он у нас, вы не будете артачиться!» «Скоро вам предстоит встреча с представителем другого мира. Так что лучше вернитесь к работе. Освешите в своей памяти язык его планеты. Нам важно, чтобы вы понимали его речь». «Все стало бы куда проще, если бы вы точно знали, из какой он галактики», — сказала Анастасия. «Об этом легенда умалчивает», — хохотнул фокусник. «Мы знаем лишь ее примерное расположение. Так что вам придется сильно постараться». Шалпан вытолкала Афанасия и Айгуль в коридор. Парень не хотел отпускать руку матери, но заклинательница змей просто отпихнула его от нее. «Осталось совсем недолго», — продолжил фокусник. «Скоро мой дядя прибудет в особняк, и мы вскроем доспехи Альдаира. А до того момента вы останетесь пленниками». «А вы не боитесь, что позже я заявлю на вас в полицию?» — спросила Анастасия. «У Тимура Кайратова есть деньги и связи. Он дружит со многими влиятельными людьми. Если нас и арестуют, то быстро отпустят. А потом мы нагрянем к вам». Фокусник неприятно рассмеялся. «И вы пожалеете, что решили связаться с полицией?» ма испуганно произнес Афанасий. «Иди, Афоня», — с сожалением кивнула Анастасия. «Я сделаю, что они просят. А потом мы снова будем вместе». «Вот это правильно!» — ухмыльнулся фокусник. Он остался с Анастасией, а Шалпан погнала Афанасия и Айгуль вниз, в подвал, держа их под прицелом бластера. «Гадкие детишки!» — сказала она, когда они отошли от кабинета на порядочное расстояние. «Вы мне реально уже надоели!» — говорила я бильярдному шару, чтобы использовал в гробнице бомбу помощнее, но он меня не послушался. А то бы остались там навеки, погребенные под землей. Ну, ничего. Теперь ваша песенка спета. Они спустились в подвал особняка. Шалпан подвела пленников к двери какой-то комнаты, открыла ее и приказала ребятам войти. Афанасий перешагнул через порог и едва не упал. Оказалось, что сразу за дверью начинается железная винтовая лестница, круто уходящая вниз. Афанасий и Айгуль начали аккуратно спускаться, подгоняемые заклинательницей. Металлические ступени гремели под их ногами. Стены этой комнаты, больше напоминающие глубокий колодец, полностью закрывали стеклянные террариумы, поставленные друг на друга. За стеклом находились живые змеи, несколько сотен ядовитых черных гадюк. Все они шипели и не сводили глаз с пленников своей хозяйки. У Афанасия и Айгуль волосы встали дыбом от ужаса. Обоим еще никогда не доводилось видеть столько змей, собранных в одном месте. Внизу, у подножия лестницы, на двух железных стульях, сидели Кеша и Ирина. Их руки и ноги были крепко связаны и прикручены к ножкам, спинкам и подлокотникам. Рядом стояло еще два свободных стула. Шалпан приказал Афанасию и Айгуль сесть на них. Едва они это сделали, в комнату спустился стилет с мотком веревки в руках. Он привязал Афанасия и Айгуль так же, как и Кешу с Ириной. «Что вы задумали?» напряженно спросила Ирина. «Избавиться от вас, что же еще?» воскликнул Шалпан. «И на этот раз вы не спасетесь». «Но вы только что обещали нас отпустить», возмутился Афанасий. «После того, как моя мама выполнит ваши приказы. Мало ли, что я ей пообещала. Соврала. Иначе она ни за что не согласилась бы нам помогать», сказала Шалпан. «Ах ты, старая беззубая пиранья!» — крикнула Айгуль. «Только дай мне освободиться! Красотка Айгуль оттаскать тебя за волосы, и этим твоим червякам тоже не поздоровится!» Шалпаны стилет ехидно захохотали. «Не в этот раз!» — сказала заклинательница. «Видишь ли, маленькая дрянь, из этой комнаты ты живой не выйдешь! Я так давно мечтала об этом! И, наконец, мое желание сбудется!» Эти, как ты выразилась, червяки Самые ядовитые змеи из моей коллекции Укус одной из них, возможно, и не смертелен Но когда на тебя набросится несколько десятков змей Тебе точно не поздоровится Шалпан сделала знак стилету Тот, понимающе кивнул и начал быстро подниматься по лестнице Заклинательница двинулась вслед за ним «Терпеть не могу сама пачкать руки», — сказала она Но мои подопечные сделают это за меня». Добравшись до верха лестницы, Шалпан нащупала на стене какой-то выключатель и повернула его. Дверцы всех террариумов одновременно распахнулись. Ирина и Кеша испуганно вскрикнули. Айгуль застыла на стуле. Афанасий в ужасе закрутил головой по сторонам. В такую переделку ему еще не доводилось попадать. «Прощайте, надоедливые проныры!» воскликнула Шалпан и скрылась за дверью. «Вот теперь нам точно кранты», — сказала Айгуль. «Господи!» — выдохнула Ирина. «Мои бедные родители думают, что я в гостях у тетки. Вот помру, а они даже ничего не узнают». «Ты только сейчас подумала о родителях?» — удивился Кеша. «Раньше у меня на это времени не было». А тем временем змеи начали выползать из террариумов. Несколько длинных извивающихся тварей уже шлепнулось на пол, Они медленно расползались по комнате, их скользкие гибкие тела тускло блестели в свете ламп. Афанасий напрягся, но веревки только туже впились в его тело. Он подскочил на стуле, пытаясь ослабить узлы, но Стеллет хорошо знал свое дело. Его узлы даже не поддались. Кеша, Ирина и Айгуль тоже принялись дергаться и подпрыгивать, но Кеша только опрокинулся вместе со стулом и грохнулся рядом с лестницей, едва не врезавшись затылком в нижнюю ступеньку. Несколько змей медленно и зловеще устремились к нему. Кеша не выдержал и громко завопил от страха. «Никого не боюсь так, как змей!» – взвыл он. «Закрой глаза!» – посоветовала ему Ирина. «Не так жутко будет!» «Пробовал! Так еще страшнее!» Афанасий рвался и дергался, но веревки не ослабевали. Похоже, для них все кончено. Кайратов и циркачи одержали верх. Они выполняли свой зловещий план – А про Афанасия, его семью и друзей очень скоро никто и не вспомнит. Здоровенная черная змея обвела его левую ногу и начала медленно подниматься вверх. Парня даже передернуло от отвращения. Он попытался стряхнуть ее, но не смог. Гадюка разевала пасть и угрожающе шипела. Видимо, она и станет его убийцей. В это время дверь наверху распахнулась, и на лестницу вышел Сема. «Вот вы где, а я уже обыскался», — заявил он. «Сема!» — истошно завопил Кеша. «Скорее сюда! Освободи нас!» Сема начал осторожно спускаться по крутым ступенькам. «Освободить? Куда вы снова влипли?» И тут он увидел змей, шевелящихся на полу комнаты, и резко замер на месте. Побледнел, затем посерел, а потом тоненьким голоском произнес. «Мамочки!» Целая связка гадюк вывалилась из верхнего террариума и мягко шлепнулась вниз. Змеи тут же расползлись и присоединились к своим товаркам. «Развяжи нас, иначе они нас всех поубивают!» — крикнул Афанасий. «Да я сейчас сам со страху помру», — признался Сёма. «Мы помрем раньше, если ты нас не спасешь!» Сёма начал медленно спускаться. Встав на нижнюю ступеньку, он ногой попробовал отодвинуть змей, ползающих перед лестницей. Ему удалось слегка раздвинуть их в стороны, но парня даже передернуло от страха. Он всплеснул руками. «Божечки! Видела бы меня сейчас моя бабушка! Никогда бы больше не выпустила из квартиры!» Затем он на цыпочках подошел к Афанасию и подергал узлы веревок. «Они крепко затянуты!» – пискнул Сема. «Мне не развязать!» «А у меня в правом ботинке есть нож», — заявила вдруг Айгуль. «И на твоем месте я достала бы его поскорее. Одна гадина пытается забраться мне за шиворот. Еще немного, и я тоже начну орать, как сумасшедшая». «А другая змеюка лезет ко мне в штаны», — взвизгнула Ирина. Сёма резко выдохнул. Затем, наконец, набрался храбрости, выхватил из ботинка Айгуль нож и перерезал веревки, удерживающие пленников. Кеша забрался на лестницу быстрее всех. Афанасия и девушки, стряхнув с себя змей, бросились за ним следом. Просто чудом было, что никого из них не укусили. Змеи не нападают, если их хорошо не разозлить. А они вели себя очень осторожно. «Почему ты не остался в машине?» — напустился Кеша на Сему, когда они вышли в коридор. «Ты же мне обещал». «Мне просто стало скучно. Я открыл дверь, а Тошка взял и убежал. Пришлось идти его искать». Когда охранник у ворот свалился, я вошел на территорию. Атошка забежал в двери особняка. Пришлось и мне сюда завалиться. И вообще, хватит на меня кричать. Если бы не я, вам бы всем не поздоровилось. Это верно, согласилась Ирина. Иногда бывает очень полезно не держать свое слово. а тошку ты нашел? Спросил Афанасий. Нет. Он забежал куда-то сюда. Минутку. А почему дверь особняка была открыта? «Не понял Афанасий. Я видел какого-то старикашку с сигаретой в зубах на инвалидном кресле. Он вкатился в особняк, а двери за собой не закрыл», — ответил Сёма. Афанасий и его друзья испуганно переглянулись. «Кайратов уже здесь», — сказала Ирина. «Сейчас всё и начнётся. Мы должны это остановить», — сказал Афанасий. «Нам бы Анастасию выручить», — ответил Кеша. «А Кайратов пусть творит всё, что ему заблагорассудится». «Он очень плохой человек. Если он что-то задумал, это явно ничем хорошим не закончится». «Для всех», — возразил Афанасий. «Устрашающий Афанасий прав», — воскликнула Айгуль. «Мы должны их остановить. А еще накостылять им по шее за то, как они с нами обошлись». «Ладно», — наконец сдался Кеша. «Только не будем лезть на рожон. И вообще, неплохо было бы раздобыть какое-нибудь оружие». «Глазам своим не верю». Раздался вдруг холодный голос у них за спиной.